В случае радикальных революций, сопровождающихся гражданской войной, конфликт на экономической почве даже не является главным. Американский социолог из числа высланных из СССР в 1922 году философов Сорокин пишет «Гражданские войны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 От гражданских войн Египта и Персии до недавних событий в России и Испании история подтверждает справедливость этого положения. Сорокин – причины войны и условия мира. Марксистское определение революции страдает еще и тем изъяном, что отсылает нас к понятию «класса», которое таит в себе большую неопределенность. Споры относительно этого понятия велись после выхода основных трудов Маркса около ста лет. В результате понятие класса усложнилось. Основанием для классификации стало не только отношение социальной группы к собственности, но и признаки культуры. На то, что понятие класса вообще трактуется совершенно по-разному в разных культурах, Указывалось и раньше. Например, Шпенглер пишет о восприятии этого понятия в Германии. «Английский народ воспитался на различии между богатыми и бедными, прусской – на различии между повелением и послушанием. Значение классовых различий в обеих странах поэтому совершенно разное». Основанием для объединения людей низших классов в обществе независимых частных лиц, каким является Англия, служит общее чувство необеспеченности, в пределах же государственного общения, то есть в Пруссии, чувство своей бесправности. В другом месте Шпенглер пишет. Маркс мыслит чисто по-английски. Его система двух классов выведена из уклада жизни народа купцов. Здесь существует только буржуа и пролетарий, субъект и объект предприятия, грабитель и ограбленный. В пределах господства прусской государственной идеи эти понятия бессмысленны. Шпенглер... Прусачество и социализм не соответствовало марксистскому определению классов и структура общества социалистических стран Восточной Европы в период подготовки бархатных революций. Каравицина пишет По наблюдениям польских социологов. Именно образование служило детерминантой идеологического выбора в пользу либерализма в широком его понимании. Высокообразованные отличались от остального населения по своему мировоззрению. Можно даже сказать, что все восточноевропейское общество, пройдя путь соцмодернизации, состояло из двух классов имевших высшее образование и не имевших его. Частные собственники начального этапа рыночных преобразований не представляли из себя социокультурной общности аналогичной интеллигенции. Более того, как свидетельствуют эмпирические данные, они даже не демонстрировали выраженного предпочтения либеральных ценностей. Совсем иначе, нежели в марксизме, понимался смысл классов и в России. Именно по этой причине советские граждане так долго не замечали ошибочности отнесения русских революций к классовым. Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма» писал. «Марксизм –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 Буржуазии называются в деревне неопределенные группы людей, действующие во имя корыстных побуждений. Общества, еще не проваренные в котле капитализма, как Россия в начале или СССР в конце XX века, вообще являются не классовыми, а в той или иной степени сословными а основания, по которым люди объединяются в классы или в сословия, принципиально различны. Это замечает даже Шпенглер, хотя в разделении общества на классы Германия прошла несравненно дальше, чем Россия. Он пишет, «С полным непониманием психологии Свойственным воспитанному на естествознании уму 50-х годов XIX века, Маркс не знает, что ему делать с различием сословия и класса. Многие убеждены, что в России в 1917 году произошла классовая пролетарская революция. Так нас учили. Но как же видит Маркс основания для пролетарской революции? для того, чтобы заменить у власти буржуазию как господствующий класс пролетариатом. Первое основание ⁇ исчерпание тех возможностей, которые капитализм давал для развития производительных сил. Причину этого Маркс видел в том, что основанная на частной собственности Капиталистическое производство регулируется стихийными механизмами рынка и не приемлет научного планирования в масштабе всего общества. Именно потому, что базис капиталистической формации все более ограничивал, по мнению Маркса, простор для развития производительных сил, капитализм должен был уступить место более прогрессивной формации, в которой частная собственность заменялась общественной. Какие условия необходимы, по мнению Маркса, для того, чтобы сложились условия для пролетарской революции? Первым условием является глобальный характер господства капиталистического способа производства. Поступательное развитие капитализма перестанет быть прогрессивным только тогда, когда и капиталистический рынок, и пролетариат станут всемирными явлениями. Революция созреет тогда, когда полного развития достигнет частная собственность. Без полного развития частной собственности еще не все трудящиеся земли станут пролетариями, а развитие капиталистических отношений и соответствующих им производительных сил еще не наткнется на непреодолимые барьеры, а значит, еще не будет необходимости устранять порожденное частной собственностью отчуждение посредством революции.